Глава девятая Ползучая тварь Фродо и Сэмми потеряли счет времени. Прошло, казалось, совсем немного дней с того момента, как они оставили своих друзей и на свой страх и риск пустились в дорогу. Но серая туманная пелена Постоянно застилавшее небо и землю, Путала дневные часы с ночью, И хоббитов окружали постоянные сумерки. Изредка туман рассеивался, Клочьями повисая на обрывистых скалах, И тогда открывалась перед ними Безрадостная картина. Повсюду Насколько мог видеть глаз, гладкие каменные уступы нависали над пропастью, а внизу простиралось злобонное болото с редкими поросшими жухлой травой кочками. Идти можно было лишь по узкой тропке, прижимаясь к холодной, сочащейся влагой скале. Сейчас хоббиты стояли над скалистым обрывом и всматривались бесконечные волны горных хребтов, с размытыми туманным очертаниями. Где-то на юго-востоке, в дымном мареве, смутно мерцала багровая точка. Родос, ощурившись, не отрывал взгляда от багрового огонька, похожего на кровавый глаз, вперившийся в ночь. Мордер, тихо сказал он. «Поскорей бы дойти, и дело с концом!» — Хм, как же, доберешься до него, — врачливо возразил Сами. Кружим, кружим, карабкаемся по скалам, а он вроде наоборот все дальше и дальше оказывается. Ох, впуститься бы до да дернуть примик, Только в том мерзком болоте непременно увязнем по уши. Не хнычь, — сердито оборвал его прода Коли суждено мне попасть в Мордор, тогда идем. А пока... «Надо бы нам отыскать уступ пошире да поспать». «А, и подкрепиться!» — подхватил Сэмми. «Лориенские хлебцы, эти самые сытники, будут в самый раз. Хоть, сознаюсь, приелись немного». Они вернулись чуть назад по уже знакомой тропе, отыскали подходящую впадину в скале и устроились на ночлег. Каменное ложе не грела». А тонкие плащи не спасали от пронизывающего ветра. И к утру хоббиты здорово продрогли. Ой, «Ну и дочка, зуб на зуб не попадает!» Пробормотал Сэмми, сдерживая крупную дрожь. б да вдобавок эти глаза! Проснешься среди ночи, они светятся, как плошки!» «Тебе кажется, Сэмми, я ничего не видел и не слышал». Сэмми потряс головой, словно стряхивая из себя наваждение. «Может, и, и впрямь мы избавились от этого мерзкого горлума? Где ему за нами уследить? Здесь кругом камни, на них следа не остается. Ладно, — прервал его Фродо, — забудь о горлуме. Нам надо думать, как выбраться отсюда». И вновь начались блуждания. Они карабкались вверх по осыпающимся горным тропам, перепрыгивали через валуны, протискивались в узкие расселины, шли вдоль иссеченной глубокими трещинами скалы, обрывающиеся в темные ущелья. Кое-где на пути им попадались искривленные чахлые сосенки, отчаянно цеплявшиеся узловатыми корнями за каменные уступы. Снизу от болот Поднимался густой, смрадный, дурманящий голову туман. Изредка слышались то ли вздохи, то ли всхлипывания, а то и шлепанье босых ног. Сами замирала и прислушивался. «Не останавливайся!» — подгонял его Фродо. «Тебе просто мерещится, это всего-навсего ветер!» И они упорно шли вперед, стараясь не удаляться от обрыва, с которого виден был мерцающий огонек Мордора. Уже темнело, когда измученные хоббиты вдруг уперлись в гладкую, без единого выступа, скалу. Дальше дороги не было. Оставалось повернуть назад и искать другого пути, или же рискнуть и спуститься вниз — В болото. Вроде лег на живот и всмотрелся в темную глубину ущелья. «Смотри», — подозвал он Сэмми, «здесь не так круто. И спуск идет ступенями. Вон там каменная площадка. За ней другая». Сэмми присел на корточки рядом с хозяином. <хе -хе> «Ступеньки для великанов», — хмыкнул он, «пяток хоббитов уцепится друг за друга и то не достанут». А нас всего двое. Придется прыгать, сказал Прода. Медлить нельзя. Вон и гроза собирается. Ливень смоет нас со скалы как песчинки. И верно. Из загорной вершины донеслось глухое ворчание грома. Сами подтянул ремни заплечной сумки, запахнул плащ и решительно шагнул к краю пропасти. Если сверну шею? «Прыгайте, Хаяин прямо на меня. Все мягче будет!» Храбро проговорил он. Фродо едва успел ухватить приятеля за руку. «Э, нет, так не пойдет!» Сердит воскликнул он. «Свернуть шею ты всегда успеешь. Но у школы увязался за мной, то изволь подчиняться. Останешься здесь, и в случае чего будешь меня спасать». Не дожидаясь ответа, Фродо уцепился за небольшой выступ... и повис над пропастью. Он поскреб ногами по скале и облегченно вздохнул. — Скала морщинистая, как кора старого дуба! — прохрипел он. — Здесь есть выемки, по которым можно спуститься! Послышался шорох осыпающихся камней, и голова Фрода исчезла. — Эй, хозяин, вы где? Отзовитесь! Донеслось снизу. Сэмми свесился с утеса, но в ступе распласталась крохотная неподвижная фигурка Фрода. Хозяин, вы живы? Крикнул Сэмми. Фигурка зашевелилась, раздался тихий стон. Сэмми облегченно вздохнул. Фу, я сейчас спущусь. Его слова отнес летевший порыв ветра, и из глубины ущелья откликнулось эхо. Горные склоны осветились синей вспышкой молнии, и тут же громыхнул гром. Удары грома множились. Казалось, раскалываются и рушатся многовековые скалы. Хлынул ливень. Сэмми метался по краю ступа. «Сейчас! Сейчас!» — выкрикивал он. — Не вздумай прыгать! — снова донеслось снизу. — Мне не поможешь, а сам разобьешься. Я пока держусь. Придумай что-нибудь. — Придумай. Легко сказать. Придумай. — бормотал Сэмми. Он беспомощно огляделся вокруг, надеясь отыскать что-нибудь подходящее. — Ах, сейчас бы крепкую лиану из золотого леса. Стоп. Он быстро скинул кожаную сумку и принялся судорожно шарить в ней. Рука его наткнулась на небольшой скользкий клубок. Лориэнтский шпагат. — Есть! — радостно завопил Сэмми. Фродо поднял голову и увидел серебристую змейку, спускавшуюся с уступа. Тонкий шелковистый шпагат витками ложился рядом на камне. Хоббит схватил его. и обмотал вокруг пояса. «Тяни!» — крикнул он. Наверху, в вспышки вспышке молнии, мелькнуло напряженное лицо Сэмми. Шпагат тянулся, и Фрода, упираясь ногами в скалу, стал медленно подтягиваться. Сэмми откинулся назад, и, что есть силы, тянул, думая только о том, чтобы веревка выдержала и не лопнула, Фродо перевалился через край И в Упал на мокрые камни Гром перекатывался уже в отдалении Казалось, гроза словно сказочный тролль Погромыхивая великаньими сапогами Уходит за гряду гор Ливень стихал Но струи воды, стекавшие с высоких склонов, еще хлестали по уступам. Мутные потоки с грохотом увлекали вниз груды камней. Хоббиты забились в каменную нишу под нависающую скалу. Они постепенно приходили в себя. «Ох! Как повезло, что ты вспомнил про веревку!» — сказал Фродо. «Ох! Вспомни я о ней раньше». Нам повезло бы еще больше. ух проворчал Сэмми. Спокойненько могли бы спуститься и все дела. Фродов встрепенулся. Неужто хватит длины до самого низа? Давай попробуем. О, и дождь кончился. Смотри, светлеет. Он подошел к обрыву и глянул в глубину ущелья. Попробуй привязать шпагат вон к тому валуну. Сбросим конец со скалы и поглядим, достанет ли до дна. Сэмми сделал петлю, накинул ее на камень и бросил моток вниз. С легким шуршанием заскользила мягкая витая бичева. Хоббиты затаили дыхание, следя за скачущим полуступом и прямо на глазах худеющим мотком. «Не достала самую малость», — сказал наконец Сэмми. Но ну, теперь вот я первым спускаюсь. Вы еще не опомнились от прошлого прыжка». Не ожидая ответа. Сами ухватился за свисающий с утеса шпагат и пополз, боясь взглянуть вниз в развершуюся пасть пропасти. Но, к его удивлению, спуск оказался совсем не страшным. Ларианский шпагат, нежно обвиваясь вокруг тела, надежно поддерживал хоббита и, в конце концов, Мягко опустил его на каменный выступ. Следом спустился Фродо. Болото булькало и вспучивалось зелеными зловонными пузырями. Но вблизи уже не казалось таким непроходимым. Тут и там виднелись россыпи камней, заросшие высокой травой прогалины. Кочки с растущими на них кривыми чахлыми березками — Сэмми уже нацелился прыгнуть на ближайшую кочку, когда Фродо остановил его. «А веревка?» — напомнил он. «Так и оставим лесенку для горлума. Мол, давай, дорогой друг, нагоняй двух глупых хоббитов!» Сэмми ахнул. О, ну и растяпа я! Что делать? Хоть полезай обратно!» Расстроенно причитал он. «Угу. Поднимешься, отвяжешь. А дальше что?» Насмешливо спросил Фродо. «А, ничего путного все равно не придумаешь. Пошли!» Но Сэмми не двигался. Схватившись за голову, он раскачивался и гудясь бормотал. М, м м веревочка, эльфийский подарочек, дар самой Галадриэле. О, прости, Гладриэль." Он на прощание подергал за конец бечевки. И вдруг она поддалась... Скользнула вниз И мягкими кольцами Упала к ногам Сэмми Вот так стука! Сама отвязалась! Изумленно промолвил Хоббит Хорошо же ты привязал ее Укоризненно покачал головой Фродо А я-то доверился твоему узлу Удел что надо Обиделся Сэмми А веревочка необычная Она расставаться с нами не пожелала Он аккуратно смотал шпагат и сунул глубок в заплечную сумку. Ночь еще не навалилась всей густотой темноты, но уже показался бледный завиток месяца. Его света не хватало, чтобы осветить дорогу, но идти все же было веселей. Хоббиты, не решившись сразу углубиться в болото, шли пока вдоль скалы по узкой полоске каменной осыпи. Все время идти, прижимаясь к скале и оскальзываясь на мокрой гальке, было трудно, и вскоре хоббиты совсем выбились из сил. Но ни углубления, ни щели, ни самой маленькой пещерки им на пути не попадалось. Гладкая отвесная скала неприветливой громадой нависала над головами Пришлось притулиться к большому валуну, хоть немного защищавшему от пронизывающего ветра. Прижавшись друг к другу, Фродо и Сэмми блаженно вытянули ноги и затихли. Сон наваливался всей тяжестью, но они крепились. Наконец Фродо не выдержал. Ты поспи, а я посторожу. Потом сменишь меня через час. Постой! Вдруг насторожился он. «Шорох? Или мне показалось?» Сэмми встрепенулся. Затаившись за валуном, он опасливо выглянул и чуть слышно присвистнул. «Поглядите туда, хозяин!» шепнул он, указывая на темнеющий каменный козырек. Горлум, Так и знал, что эта мерзкая тварь от нас не останет!» По отвесной гладкой скале Прилипая к ней всем телом, И гибкими ручками-ножками Медленно ползло Маленькое черное существо. Большая круглая голова И вертелась на длинной тонкой шее Мерцали бледные и плоские, Как блюдца, глаза. Горлом замирал на мгновение, Почти полностью сливаясь со скалой, настораживал уши, а его глаза загорались холодным голубым светом. «Он нас не видит!» – прошептал Сэмми. «Зато чутье у него звериное, и слух, как у эльфов. Самри, может, проползет мимо». «Ну, ух, нет!» – процедил сквозь зубы Сэмми. «Вижу, просто так от него не избавиться!» Ничего, я отобью у этого слезника, охоту за нами охотится. Он перекатился по другую сторону луна и затаился как раз под ползущим вниз горлумом, а тот, сопя, фыркая и прыская слюной, уже так низко повис над головами хоббитов, что они слышали его змеиное шипение. «Тише, осторожнее, прелести моя!» — ворвалась из бледногубого рта горлума. «Поберегись, горлум, горлум, дорогой! Ты у себя один сладенькой. Впадешь — шею сломишь». Глаза его, словно две бесцветные рыбки, плавали в глубоких глазницах, пристально озирая все вокруг. Где они? Где те, кто спрятал нашу прелесть? Что еще за прелесть? Шепнул Семи на ухо Фрода. Неужто он толкует про... Цс! Едва выдохнул Фрода. Но было поздно. Горлум насторожился, шея его напряглась. Тонкие прозрачные веки гармошкой собрались под безбровым лбом. Минуту-другую он прислушивался и принюхивался, раздувая ноздри и быстро дергая кончиком носа. Хоббиты затаили дыхание. Горлум Отлепил длинные пальцы рук от скалы и повис вниз головой. Он раскачивался, как паук на паутине. Руки-щупальца хватали в воздух. Вдруг резким порывом ветра его оторвало от скалы и швырнуло вниз. Сжавшись в комочек, горлом кувыркнулся в воздухе и шлепнулся рядом с валуном. Не успел Фродо опомниться, как Сэмми вскочил и навалился на скользкую, будто медуза, живую горку. Но почти мгновенно из этой бесформенной массы выпростались четыре гибкие и упругие конечности и обвили хоббита. Острые зубы впились ему в плечо. Спеленуты цепкими руками и ногами Горлума, чувствуя на горле его липкие пальцы, Сэмми задыхался. Фрода выхватил меч и кинулся на помощь. Он оттянул голову Горлума и приставил острый клинок к его шее. Отлепись, или отсеку твою гадкую башку! Горлум обмяк, его руки присоски вяло обвисли. Сэмми высвободился и встал. Прижимая рукой соднящий укус, он с ненавистью глядел на кортившееся у ног безвольное существо. «Не убивайте нас, миленькие, серединки хобики!» — сипел горлом. «Пощадите, сердобольные хобики, хобички, хобитяточки! Мы горлом-горлом слабенькие!» «Послушайте, Ники!» Сэмми вытащил из сумки клубок шпагата. «Стоило бы тебя прикончить!» Брезгливо проговорил он, притискивая горлума коленом к земле. «Давайте, хозяин, свяжем его, чтоб не шлепал в за Горлум задрожал. Он извивался на камнях, как червяк. «Нет!» Хныкал он. Наш «Нельзя!» Связывать. Добренькие хобики не на голодную смерть несчастного сиротинку. Наша прелесть клянется, что не причинит вреда храбрым хобичкам. Прода с жалостью смотрел на это нелепое. «Такое сейчас беспомощное и безобидное существо!» Но Сэмми не поддавался на слезливые причитания Горлума. «И не вздумайте отпускать его, хозяин!» Насупился он. «Эта гадкая прелесть не применит задушить нас во сне!» Горлум заметил колебания Фрода и обвился вокруг его ног, подняв голову и по собачьи, преданно заглядывая в глаза, он часто моргал и тихонько поскуливал — «Не бойся!» — поморщился Фродо. «Не убивать, не связывать мы тебя не станем. Но и отпускать не собираемся». «Да, да, да, да!» — мелко кивал он. «Мы и так не убежим. И смелые хобики могут спать, когда пожелают». «Некогда нам спать!» — сердито оборвал его Сэмми. «Дорога у нас еще длинная, а времени мало!» Горлом вдруг весь собрался, под слеповатые глаза его алчно заблестели. «А, -а, -а куда так тропятся быстрые хобики?» — пискнул он. Сэмми хотел было цыкнуть нагадка в наглеца, но неожиданно для него Фрода откровенно ответил. «В Мордор! Ты ведь хорошо знаешь туда дорогу, верно?» Горлом вытянул жилистую шею И согласно закивал а, «Наша прелесть все знает Каждую тайную тропку, всякую щелочку Мы в темноте не заблудимся Добрые хобики могут доверять Честному семягорлу» «Вот и прекрасно!» Засмеялся Фродо. «Будешь нашим провожатым!» Сэмми одобрительно поджал губы, а горлом вдруг снова задрожал и затряс головой. «Умненькие хобики не должны туда ходить. Опасно, страшно. Там пепел и пыль, а водится ни капли. Там морки. «Много-много орков, они злые! Смя горло не хочет!» Он устремил широко открытые глаза куда-то в пустоту и зачистил. А «Отпусти! Нам больно! О -о -о, не надо!» Горлом дернулся, вскочил и кинулся бежать. «Не хотим!» — верещал несчастный. Сэмми сорвался с места, настиг горлума и навалился на него, прижимая к земле. А бедняга сучил ножками, всхлипывал и продолжал отбиваться от кого-то невидимого. Наконец он затих и только мелко вздрагивал. «Ишь, пострел!» — проговорил, задыхаясь Сэмми. «От нас не убежишь!» «Это все он тянет, тянет! Смея горлум не хочет! Горлум, горлум!» Фродо наклонился наджавшимся в клубок Горлумом. «Так просто ты не вырвешься. Он не отпустит. Но коли хочешь освободиться, помоги нам. Доведи нас только до ворот, Мордора!» Горлум подобрал руки-ноги и вытянул шею. Из-под век блеснули белые полоски глаз. «Он отберет нашу прельсть, как отобрали ее у меня!» Четко и ясно проговорил Горлум и стрельнул быстрым взглядом в сторону Фрода. Тут же веки его опустились, скрывая жадный блеск глаз. Смертный Горлум погиб. У него больше нет прелести. Отдай, отдай, отдай! Гибкие руки, извиваясь, потянулись к Хоббиту. Фрода отпрянул. Он почувствовал, как отяжелело кольцо. «Нет, Горлум, тебе не видать больше этой, как ты ее называешь, прелести. А мы тебя не отпустим!» Фродо повернулся к Сэми. «Привяжи его за ногу, да покрепче!» Горлум покорно ждал, пока Сэмми затягивал на его лодыжке крепкий узел. Но как только Хоббит его отпустил... Завельщал, зарычал по-собачьи Впился зубами в шпагат, пытаясь перегрызть его а -а -а, Кусается, Шот! Вопил он, дрыгая ногой З -з Злые эльфы мучают несчастненького горло Снимите, с скорей Семи впрямь заметил, как вспухает и краснеет нога горлума «Вот так стука!» — пробормотал он. «Лориенский шпагат! Этой твари не по вкусу! Только дудки не развяжу!» Горлум корчился и не умолкал. «Хорошо», — сказал Фродо. «Мы развяжем тебя, но поклянись, что не убежишь!» «Поклянусь! На прелести! Дай прелесть! Дай!» Тянулся он всем телом. «Покажи!» «Нет!» — строго сказал Фродо. «Не трогать, не видеть эту прелесть нельзя. Это убьет тебя. Тогда ты никогда уже не освободишься. Он не отпустит. Но будешь покорным, и я спасу тебя». Сами с удивлением увидел, как горлом приник ногам Фродо и заскулил, будто преданная собачонка. «Послушаем, мы все сделаем для и для всемогущего хоббика. Смея горл не обманет, клянусь!» «Ты поведешь нас!» — решительно произнес Фродо. «Выбирай, днем идти или ночью?» «Ночью, ночью!» — с готовностью залепетал Горлум. «Только пусть...» Прячется бледное око. Оно шлепит, шмя горло. Луна попеременно то выскакивала из-за туч, а то скрывалась, просвечивая сквозь густую пелену, блеклым округлым глазом. «Отвяжи его, Семи, приказал Фродо. «Теперь он не убежит». Эфирно горлом живился, подпрыгнул и закружил на месте, взмахивая руками. Смиагорл выведет хоббиков. Смиагорл знает дорогу прямо через болото. Орки не знают, а Смиагорл все разведал. Идем, идем. Он засеменил вперед, поминутно оглядываясь и беспрерывно повторяя. Смиагорл поклялся. Смиагорл не обманет. Хоббиты поспешили за ним. Вскоре они оказались в самой утробе необъятных болот, дышащих ядовитым туманом. Три маленькие фигурки цепочкой тянулись через пустынные безжизненные топи к воротам Мордора.